Глава пятая, повествующая о различных животных, населяющих остров Испаньолу, всевозможных птицах, а также о французских буканерах и плантаторах. Остров этот богат и славен не только множеством дикорастущих плодовых деревьев, но и прекрасными землями, на которых растет все, что не посеешь. Он изобилует и четвероногими, лошадьми, дикими свиньями, дикими быками и коровами. Животные используются не только пропитание ради, но с их помощью жители возделывают поля. На острове много и диких собак, беспощадно уничтожающих других животных. Стоит только телятам и жеребятам отбиться от стада, как собаки набрасываются на них. И если кто-либо не придет на помощь, то тут же пожирают свою добычу. Носятся они стаями, в которых бывает по 50 или 60 собак. И отваживаются нападать даже на стадо диких свиней, выхватывая из стада по две или три свиньи. Как-то раз один буконер, которому я никак не желал поверить на слово, решил показать мне необычайно интересную вещь. Мы отправились с ним на охоту и услышали топот диких собак, окружавших стадо свиней. Мы тут же приказали слуги отвести наших собак подальше, а сами пошли вперед, держа оружие на изготовку. Подобравшись поближе, мы залезли на дерево и оттуда отчетливо увидели, как собаки окружили одну из свиней, бросившуюся к дереву. Дикая свинья встала на задние ноги, прижалась к стволу и отбивалась от собак клыками, причем те собаки, которым довелось пострадать от ее клыков, больше уже в драку не лезли. Битва продолжалась по крайней мере час. Наконец, свинья решила дать дёру. Но тут одна из собак изловчилась, подобралась сзади и укусила ее. В то же мгновение остальные впились ей в горло и загрызли. Как только свинья перестала шевелиться, все собаки отскочили и залегли вокруг туши. Но стоило появиться собаке-наводчице и вонзить зубы в тушу, как все собаки бросились на тушу и сожрали за каких-нибудь полчаса. Нужно сказать, что у животных существуют довольно строгие законы, подобные человеческим. Они, например, оказывают некоторым особям из своей среды знаки рабского почтения. И именно так поступили собаки в случае с этой дикой свиньей. Человек, который сопровождал меня, рассказал, что ему частенько приходилось наблюдать, что в любой стае есть собака, которая всегда выбегает вперед, принюхивается и, коли почует добычу, то лает раз пять или шесть. Если никто не появляется, она принимается за работу сама. То же самое я замечал и у прирученных собак. Ведь любой охотник держит особую гончую собаку, которая выискивает дичь. Найдя ее, она возвращается к охотнику и ждет, пока тот не убьет дичь и не кинет ей подачки. После этого она снова убегает, в то время как все остальные собаки остаются подле охотника. Когда губернатор острова Тартуги Жерон дознался, что дикие собаки приносят неисчислимые беды, нападая на стада диких свиней, и охотникам становится все труднее снабжать жителей плантации мясом, он немало потрудился, чтобы найти средства избавления от этой напасти. В конце концов, в 1668 году. Он выписал из Франции яд. Когда его доставили, губернатор приказал умертвить несколько лошадей, рассечь их туши и пропитать мясо ядом. Ждали целых шесть месяцев. Но собак на острове меньше не стало. Выяснилось, что собак можно приручать. Бывали случаи, что охотники находили собачьи выводки, забирали щенят домой и воспитывали их. Подросших щенков затем брали на охоту. Но может быть любознательный читатель сгорает от желания узнать, когда появились на острове эти дикие собаки. Поэтому я поведаю обо всем, что мне известно на этот счет. Когда испанцы захватили остров Испаньолу, на нем было множество индейцев. Те скоро поняли, что испанцы лишь болтают о дружбе, а на самом деле стремятся поработить их. Они восстали против испанских властей и нанесли им большой ущерб. После этого испанцы истребили буквально всех индейцев. Если кому-нибудь удавалось спрятаться в зарослях, испанцы натравливали собак на индейцев. Догнав индейцев, испанцы рубили их на куски и бросали на сиденье собакам стремясь запугать остальных, чтобы они никогда больше не появлялись в этих местах. Многие из тех, кто спрятался в скалах, погибли от голода. Я собственными глазами видел в скалах пещеру, забитую трупами. По самому скромному подсчету их там было больше ста. Во время охоты такие пещеры попадаются довольно часто. Когда индейцы полностью исчезли, испанцы бросили своих собак, и они довольно скоро одичали. Так, собственно, там и появились дикие собаки, ибо до этого на острове не было ни одной. Лошади, которые водятся на острове Эспаньола? Лошади в Америку были завезены еще во времена Колумба. В конце 16 и в начале 17 века, в пору запустения Эспаньолы, лошади одичали и во множестве расплодились во внутренних областях острова. Лошади, которые водятся на острове Эспаньола, невелики. Туловище у них короткое, голова крупная, шея длинная, ляжки толстые. Словом, красоты никакой. Они пасутся стадами по две или три сотни голов. И если кого-нибудь завидят, то вожак, который всегда держится впереди стада, словно истинный капитан, подпускает его шагов на 50 или 60, фыркает и пускается на утёк, а за ним устремляется все стадо. Этих лошадей можно довольно легко приручить. Охотники ловят их ради шкур, которые сбывают на берегу моря. На тропинках, по которым обычно ходят стада, натягивают веревки с петлями, и лошади запутываются в них. Тогда их связывают и убивают. Некоторых, впрочем, оставляют в живых, чтобы приручить. И буквально дней через восемь они уже ходят в упряжке не хуже крестьянских лошадей, словно никогда не делали ничего другого. Не меньше на острове и диких быков и коров, но стада их постепенно редеют, потому что их на каждом шагу поджидает опасности. Их истребляют любым способом и испанцы, ослепленные ненавистью к французам, и дикие собаки, которые пожирают телят, и французские буконьеры. Эти животные довольно крупные и очень злые, когда их преследуют или причиняют им боль. Но при встрече с врагом они прежде всего стремятся спастись бегством. Их шкура достигает 11, 12 и 13 футов в длину. Для меня загадка, почему быки и дикие свиньи вообще сохранились на острове Эспаньола. Ведь с 80-х годов ежедневно и испанцы, и французы истребляли по полторы тысячи диких свиней. Я убежден, что французы в этом смысле преуспевали больше испанцев. И тем не менее, свиней все равно на диво много. Они очень крупные и чаще всего черного цвета, хотя встречаются и другие расцветки. Обычно дикие свиньи пасутся стадами голов по 50-60 и, завидев людей, убегают. При этом поросята устремляются вслед за матерями, не отставая от них ни на шаг. Если на них нападают собаки, каждый спасается как может. Диких свиней вполне можно приручить. Я это видел собственными глазами. Однажды мы нашли в кустах несколько маленьких поросят и решили вырастить их на мясо. Когда поросята подросли, они стали бегать за нами, как щенята. Встречая диких свиней, они сперва перехрюкивались с ними а затем бросались на них словно собаки. Остров Испанилу населяет множество различных птиц, причем многие из них вполне съедобны. Это рябчики, которых испанцы называют пинтадос, попугаи, дикие голуби, крабоеды, цапли, вестинские каплуны, фламинго, рыбаки, фрегаты, грангезеры, гуси, чирки, калибри и прочие, названия которых я просто не знаю. Итак, рябчиков испанцы называют пентадос. Нужно сказать, что это название довольно образно, ибо в оперении этих птиц чередуются черные и белые полоски, совсем как у тигров. Гребень у них такой же, как у кур, но очень твердый, словно мозоль. Они величиной со здешних кур, да и мясо у них на вкус совсем не отличается от курятины. Стоит только одному из рябчиков приметить опасность, и все стадо с шумом скрывается среди деревьев. Яйца рябчики откладывают прямо на землю, так что нередко их теряют. Высиживать эти яйца могут и обычные домашние куры. Но когда цыплята подрастают и слышат призывной шум в лесу, они тотчас же убегают и сразу дичают. Немало здесь и попугаев. Они избегают селиться рядом с полями и гнездятся в старых пальмовых стволах в местах, где раньше были гнезда других птиц. Пользуются же непокинутыми дуплами потому, что клювы у них изогнутые и долбить себе убежище они не могут. У природы должно быть не хватило средств, чтобы приспособить этих птичек к уютной жизни. Есть тут и птички-карпентеры. Или плотники. Их называют так потому, что клювы у них удивительно приспособлены, чтобы долбить дерево, и крепки, как наилучшие топоры. По величине карпентеры невелики, но их клювы в длину достигают полутора дюймов. Карпентеры пробивают дупло всего за 8 дней и успевают за такой же срок устроить в нем гнездо. На острове засели диких голубей. Они появляются в строго определенное время, подобно голубям на острове Тартуги. Когда с деревьев начинают осыпаться семена, голуби жреют. Подстрелив их. Видишь, что они буквально истекают салом. Крабоеды по виду похожи на цапель и живут на озерах, ловя крабов. Поэтому их и называют крабоедами. Мясо у них превосходное. У этих птиц семь желчных пузырей. Во всяком случае, содержащееся в них вещество очень похоже на желчь и горькое на вкус. Цапли, которые водятся на этом острове, ничем не отличаются от материковых. Ворон там необычайное множество. Их истребляют собаки, а в голодную пору и охотники. Вороны летают большими стаями и поднимают такой ужасный крик, что мешает людям разговаривать друг с другом. Тамошние вороны очень похожи на наших и, в случае нужды, конечно, вполне пригодны в пищу. вест индюки очень велики, по весу они не уступают обычным индюкам, но формы головы, ног и плюмажа весьма отличаются от наших. Клюв и ноги у них как у аистов, крылья белые с двумя черными точками. Фламинго – это такие птицы, которые водятся только на солончаках, и похожи они на аистов но ноги и шея у них длиннее и красноватой расцветки. Клюв у фламинго, как у гусей, но кривой и толстый. Язык длиной с палец и необычайно вкусен. Фламинго летают стаями, а в каждой стае по 50-60 птиц. Если стая садится в поисках пищи, одна из птиц обязательно становится на стражу. Стоит ей заметить малейшую опасность, она дает знак, и мгновенно вся стая снимается с места. Рыбаки – это такие птицы, которые встречаются по берегам рек и питаются одной лишь рыбой. За это их и прозвали рыбаками. По весу они не уступают гусям. Эти птицы ослепительно белые. Клюв у них красный. Ноги тоже красные. Птицы-фрегаты прозваны так за необычайную быстроту полета. Фрегаты летают столь плавно, что трудно приметить хотя бы малейшие взмахи крыльев и залетают очень далеко в море. А питаются только свежей рыбой. По размерам они не уступают доброму индюку. А мясо у них похоже на говядину и очень питательно. Фрегаты вьют гнезда на деревьях, растущих прямо в воде или там, где ветви склоняются на дне или ее касаются. Своих детенышей фрегаты тоже кормят рыбой. Когда малыши подрастают, они отправляются на край утеса, где учатся хлопать крыльями. Затем они взлетают, да так плавно, словно стрела выпущенная из лука. Пищу они могут принимать через день. Фрегаты летают настолько быстро, что схватывают рыбу прямо на лету, когда она выпрыгивает из воды. И приносят детям добычу, даже когда все прочие птицы остаются с пустым желудком. Другую разновидность подобных же птиц называют русливцами, потому что они боятся всех птиц на свете, даже более слабых. Клюв у них очень крепкий. Величиной они не больше уток, но клювы у них как у цапли, с зубчиками. Они тоже питаются рыбой, живут на таких же деревьях, как фрегаты, от людей не улетают и при виде их лишь поднимают крик. Если недалеко от острова, где живут русливцы, проходит корабль, они вылетают в море, садятся на мачты, нередко попадая в руки матросов. На вкус они не очень приятны. Мясо их пропитано рыбьим жиром. Птицы-грангезеры называются так потому, что у них очень большое горло. Они заглатывают рыб размером с человеческую голову, хотя сами по размеру не крупнее обычных гусей. Их клюв достигает примерно 8 дюймов в длину и 4 дюймов в ширину. Птицы эти встречаются либо по берегам рек, либо на морском побережье. Дупели здешние такие же, как в наших краях, но они значительно крупнее и жирнее. Попадаются здесь и энфогели. Они прилетают в определенное время года. И так тучнеют, что поймав их, надо сначала срезать жир, а потом уже пускать в пищу. То же самое можно сказать и про чирков. Гуси прилетают на остров раз в год и остаются здесь примерно на три или четыре месяца. Они питаются какими-то семенами, от которых жиреют так, что теряют способность летать. Их можно ловить на ходу, и так мне не раз доводилось поступать. Обычно мы преследовали их до тех пор, пока птицы совсем не выбивались из сил. Тогда мы их нагоняли и забивали камнями. Последний месяц, который гуси проводят на этом острове, они ничего не едят и худеют настолько, что под конец уже могут совершать перелеты. Калибри – это самые маленькие птички на свете, и их иногда называют также землянками. Они самые красивые птицы и питаются только цветами и травой. Нагнать их в полете могут лишь индейские стрелы. Индейцы сушат калибри и продают их христианам. Охотятся на калибри следующим образом. Берут кусочек воска, насаживают его на наконечник стрелы и пускает ее так, чтобы не повредить саму птичку. Теперь же речь пойдет о французах и о том, как они появились на острове Эспаньола. Как они высадились на острове, я уже говорил прежде. И кроме того, уже упоминал, что им прислались Франции губернатора, и он правил ими целых три года. Теперь поведу о том, чем французы обычно занимаются, как живут и как выглядят их дома. Французы, живущие на острове Эспаньола, занимаются охотой, полеводством и каперством. То есть морским разбоем. Если слуга освободился от службы, он ищет себе товарищей. Они собирают все, что у них есть, ставят на вещи метки и договариваются, что тому, кто переживет своих товарищей, достается все их имущество. Некоторые при этом оговаривают, что их вещи после смерти передали родственникам или женам. Подписав соглашение, они отправляются либо разбойничать на море, либо на охоту, либо на табачные плантации, словом, туда, где им кажется лучше. Охотятся французы по-разному. Одни стараются добыть кожи. Другие – набить диких свиней и продать их мясо плантаторам. Охотников называют «буконьерами». Раньше их было на острове человек 500 или 600, но сейчас вряд ли больше 300. Дичи осталось очень мало. И надо быть очень изворотливым, чтобы поймать кого-нибудь. Охотники проводят в лесах по году, а то и по два. Затем они отправляются на остров Тартугу, чтобы обновить там свой запас пороха, свинца, оружия, полотна и тому подобное. Прибыв туда, они буквально за месяц спускают все, что нажили за год или полтора. Они хлещут водку, словно воду, и вино покупают прямо бочонками, выбивают затычки и пьют до тех пор, пока бочонок не опустеет. День и ночь буканеры шатаются поселением и славят Бахуса, пока остается хоть грош на выпивку. Между прочим, они не забывают воздать должное и Венере. Водят шашни с торговками вином и девками, которые собираются к приезду буканеров и каперов точно так же, как шлюхи и торговки Амстердама в ту пору, когда туда прибывают корабли из Ост-Индии или военные флотилия. Прожив все свои деньги и даже наделав порой долгов, охотники возвращаются во свояси и снова проводят в лесах по году-полтора. Теперь опишем их образ жизни. Прибыв на условленное сборное место, охотники делятся на группы человек по пять или шесть. У кого есть слуги, тот отправляется вместе с ними, находит удобное место, ставит хижину и устраивает себе жилье, где кроме того хранит сухие кожи. Рано утром, как только забрежет рассвет, охотники собирают собак и отправляются в лес или в такие места, где надеются встретить много добычи. Убив какого-либо зверя, они по обычаю сразу же приступают к обработке туши. Выпускают из костей мозг, и прежде чем туша остынет, сдирает с нее шкуру. Один из охотников берет эту шкуру и относит на место сбора. Обычно они охотятся до тех пор, пока каждый не добудет себе по шкуре, и кончает примерно в час обеда. Иногда чуть раньше, иногда чуть позже. Встретившись в условленном месте, они отдыхают. А слуги, если они их имеют, принимаются сушить кожи и варить обед. Они не едят ничего, кроме мяса. После обеда каждый берет ружье и все отправляются забаво ради стрелять лошадей или птиц. Иногда они устраивают соревнования на меткость. В виде мишени обычно выбирают апельсиновое дерево, по которому нужно стрелять, стараясь сбить как можно больше апельсинов, не задев веток. И получается это у них лихо. Я сам тому был свидетелем. В воскресные дни они доставляют добытые шкуры на берег и грузят на корабли. Однажды слуга, которому очень хотелось отдохнуть в воскресенье, сказал своему господину, что Бог дал людям неделю и семи дней и велел шесть дней трудиться, а на седьмой день отдыхать. Господин его и слушать не стал. И схватив палку, отклатил слугу, приговаривая при этом. «Знаешь, парень, вот мой приказ. Шесть дней ты должен собирать шкуры, а на седьмой будешь доставлять их на берег». Охотники – люди весьма жадные. К слугам они совершенно беспощадны. Говорят, что лучше три года пробыть на галерах, чем служить у буконьера. Рассказывает, что один буканьер так и сколотил своего слугу, что решил будто тот отдал душу Богу. Но когда хозяин ушел, слуга поднялся, желая последовать за своим господином. Ноги у него однако совсем отнялись, и он не в состоянии был доползти ни до своего господина, ни до места сбора. Так он и остался в лесу без всякого оружия, нужного для добывания пищи. У него с собой не было даже ножа, с ним осталась только собака. Два или три дня он совсем ничего не ел, затем ему повезло. Он набрел на стойбище диких свиней, И собака, бежавшая рядом с ним, поймала поросенка. У слуги не было возможности развести огонь и жарить поросенка. Но хуже всего было, что он не мог его разрезать. Кое-как ему все же удалось разделать поросенка, и он съел его сырым, оставив часть мяса собаки. Несколько кусков он решил сохранить на черный день, потому что не знал, когда ему удастся добыть что-либо съедобное. Ведь встретить людей в таком лесу очень трудно. Однажды бродя по лесу вместе со своей собакой, он заметил суку которая несла своим щенкам кусок мяса. Он погнался за ней до самого ее логова, закидал камнями, отнял мясо и тут же сожрал. Потом забрал двух щенков и взял в придачу еще и суку, которая только что чинилась. В ее сосках было молоко. Спустя некоторое время ему удалось набрести на место, где было много поросят. И добычи этой вполне хватило на него и на его собаку, и на щенят. Жизнь стала сносной. И он пробыл в тех местах довольно долго, в надежде, что вот-вот придут охотники. Уйти оттуда он не решался, опасаясь снова остаться без пищи. Между тем щенки подросли и стали вполне пригодны для охоты, так что он теперь уже не страдал от дикого голода. А вот ножа у него не было. Больше беды трудно себе вообразить, ведь нечем ему было разделывать добычу. Если его собаки настигали дичь, ему приходилось ждать, пока они не прогрызут шкуру. А затем он уже разрывал тушу руками. Мясо он ел с наслаждением, как наилучший деликатес. Он вел подобное существование месяца в четырнадцать пока неожиданно не наткнулся на буконьеров. При виде его охотники замерли от испуга. Уж больно дико выглядел этот человек. Косматый и грязный, он прикрывал тело лишь куском древесной коры. Слуга рассказал охотникам обо всем, что ему пришлось вытерпеть от своего господина. И когда те решили взять его с собой, он ответил, что коли его не выкупят, то лучше ему оставаться в лесу, лишь бы только не возвращаться к своему господину. Охотники пообещали дать ему денег для выкупа. «Я сам видел, как его привели». И с удивлением обнаружил, что он стал значительно толще и здоровее, чем в ту пору, когда служил у своего господина. Он и потом долго питался одним лишь сырым мясом. Вкус вареного мяса ему был противен. Стоило ему съесть маленький кусочек, как спустя час или два у него начиналась рвота. От сырого же мяса с ним ничего дурного не случалось. Хоть мы его и удерживали сколько могли, но отучить его от сырого мяса нам так и не удалось. То же самое замечалось с дикими собаками, которым было по месяцу и по два. Они совершенно не могли есть вареного мяса. Я рассказал эту историю, чтобы читатель представил себе, с какой жестокостью и бессердечием обращаются охотники со своими слугами. Кроме того, я желал показать, что человеческий организм может приспособиться к любой пище. Я думаю, что человек может прожить, питаясь даже одной травой, подобно некоторым животным, если не сможет найти ничего другого. На буконеров нередко нападают испанцы и основательно бьют их. Так случилось, когда на северном берегу острова высадилось пять отрядов из Санто-Доминго. Буконьеры обычно молят Бога, чтобы не повстречать испанцев. Но у испанцев никогда не хватает смелости встретиться с охотниками в чистом поле. Они выслеживают и убивают их в часы сна. Мне приходит на память любопытный случай. Как-то раз 12 испанских всадников поджидали одного буконьера, который рано утром вместе со своим слугой вышел на охоту. Они устроили засаду на тропе, по которой охотник должен был возвратиться домой. Тот приметил следы лошадей и отправился другой дорогой, но скрыться ему не удалось. Испанцы услышали его собак и погнали за ним через поле. Увидав их, буканьер понял, что убежать не удастся, и остановился. Насыпал пороху и свинца в свою шляпу и положил ее рядом с собой. Его слуга прислонился к нему спиной и сделал то же самое. Так они стали дожидаться испанцев. Двенадцать всадников окружили их на перевес и приказали сдаться, грозясь четвертовать охотника, если он тотчас же им не повинуется. Однако буканер не испугался и решил пойти на хитрость, ибо знал, что попадясь он испанцам живым, они его тут же сожгут. Он крикнул им, что сдаваться не намерен и что пристрелит первого, кто к нему сунется, а затем встал на колени, поднял ружье и сделал вид, что вот-вот откроет пальбу. Заметив эти маневры, испанцы тотчас же бежали и оставили охотника и его слугу в покое. Другой буканер, неожиданно встретившись с отрядом испанцев, пошел прямо к ним навстречу, стреляя из ружья и громко призывая на помощь. Испанцы, заслышав крики и выстрелы, убоялись стычки и отошли. Так он спас себе жизнь. Есть буканеры которые охотятся только на диких свиней. Они солят их мясо и продают плантаторам. И образ жизни у них во всем такой же, как и у добытчиков шкур. Однако мне очень хотелось бы поведать любознательному читателю о том, как они охотятся. Зрелище это весьма необычное. Ведь преследуют они диких свиней. Эти охотники ведут оседлый образ жизни, не сходя с места месяца по 3-4, иногда даже и по году. Своё селение они называют «буканом». Живут они чаще всего в пятером или в шестером, и один из них, как правило, поддерживает связь с каким-нибудь плантатором, поставляя ему мясо круглый год. Когда дело с плантатором завязывается, буканер забирает у него 2 или 3 тысячи фунтов табаку, запас на целый год, и груз это доставляет к себе с помощью слуги. Кроме того, если у плантатора имеются запасы, буканер берет у него порох, свинец и собак. Все остальное, что необходимо для работы, он должен добывать сам. У этих буконеров обычаи после охоты, а ее они обычно заканчивают после полудня, отправляться стрелять лошадей. Из конины они вытопливают жир, солят его и готовят сало для фитилей. Конский жир они продают плантаторам по цене 100 фунтов табаку за горшок. Больше всего буканеры любят выращивать собак и с выгодой продавать их, когда щенки подрастут. За каждую собаку, которая годится для охоты, в тех местах дают 6 реалов. Это цена твердая. Те, кто не связан с плантаторами, как я уже говорил, отправляются в лес группами по семь 8 человек. Один несет ружья, другой гонит собак, третий остается возле букана. После охоты один из буканеров принимается коптить мясо и вытапливать сало, чтобы приготовить обед для своих товарищей. Дичи они бьют очень много, порой они затравливают до сотни свиней только для того, чтобы выбрать из них семь или восемь самых лучших. При этом охотники самок предпочитают самцам, потому что самки значительно жирнее. Иногда попадаются свиньи-одиночки, которые добывают пропитание, отделившись от стада. Они очень опасны и для людей, и для собак, если нарваться на них неожиданно. В такие мгновения нужно тотчас же большой палкой оглушить свинью. После охоты букани раздирают со шкуру, обрубают мясо с костей и режут его на куски в локоть длиной. Иногда куски чуть больше, иногда чуть меньше. Затем мясо посыпают молотой солью и выдерживают в особом месте часа три или четыре, после чего свинину вносят в хижину плотно затворяет дверь и развешивает мясо на палках и рамах. Коптят его до тех пор, пока оно не станет сухим и твердым. Тогда оно считается готовым и его уже можно упаковывать. Приготовив две или три тысячи фунтов мяса, охотники поручают одному из буканеров доставить заготовленное мясо плантаторам. За каждый фунт мяса они получают два фунта табаку. Теперь, описав жизнь буканеров, пора перейти к обычаям и быту плантаторов этого острова. Первые лавки на острове Тартуги появились в 1598 году, а поскольку повсеместно все выращивали табак, дела у торговцев шли довольно хорошо. Но остров Тартуга невелик, много плантаций на нем не разведешь, да и к тому же там мало хорошей земли. Тогда плантаторы начали разводить сахарный тростник и варить сахар. Но большая часть жителей Тартуги, как я уже упоминал, предпочла заняться охотой или морским разбоем. Когда охотники высадились на острове Испаньоле, часть из них снова решила заняться земледелием, приспособив здешние поля испаньолы под табак. Первые плантации они завели на северо-западном побережье Укюль-де-Сака. Эта местность делится на несколько областей. Гранд-Аме, Нер, Рошеле, пти гарви Гранд-Гарви-Оган. Постепенно население росло. И сейчас на острове около двух тысяч плантаторов. В этих местах плантаторы чувствуют себя в совершенной безопасности, ибо испанцы добраться туда не могут. В первые годы осваивать край было очень трудно. Не хватало пищи. Да к тому же леса, окружавшие первой плантации, были полны диких свиней. Но плантаторы как-то умудрились находить себе пропитание, хотя особых запасов у них, конечно, не было. Впрочем, так обстоят дела и теперь. Наметив участок для будущей плантации, они разбивали его на делянки одна подле другой. За дело принимались, не имея ничего за душой. Собирались они компаниями человека по два или по три или основывали товарищество, закупая на всех топоры, мотыги, ножи, кирки и все прочее, что необходимо. Съездных припасов плантаторы берут впрок сразу фунтов по 500 или 600, добавляя к обычному рациону фасоль, которую в Голландии называют фачиолью. Снарядившись должным образом, они отправляются в лес, строят там бревенчатый домик и живут в нем до лучших времен. Сперва они вырубают низкий кустарник и сваливают его в кучи, затем валят большие деревья и обрубают у них сучья. Сучья и заготовленный кустарник сжигают, но стволы больших деревьев сохраняют в целости. На новой плантации сперва высевают тот сорт фасоли, который созревает за 6 недель. Потом сажают картофель и маниоку. Когда маниока созревает, ее употребляют в пищу. Картофель созревает за 5 или 6 месяцев, маниока за 8 или 9, а чаще за год. Уже созревшие кореньи маниоки можно оставлять в земле еще на год, но затем она портится, и дольше её держать в земле нельзя. Фасолью, картофелем и маниокой главным образом и питаются плантаторы на новых землях. Фасоль варят с мясом и готовят из нее суп, добавляя яйца. Картофель едят на завтрак и варят его в небольшом количестве воды, плотно закрывая сосуд тряпкой. Через полчаса он поспевает и по вкусу напоминает каштаны, но едят его с хлебом, приправляя соусом из лимонного сока, свиного сала и испанского перца. Из картофеля приготовляют также особый напиток. Для этого клубни очищают от шелухи, нарезают, заливают водой и спустя несколько дней забродившую массу процеживают через тряпку получая кисловатый на вкус напиток, очень ароматный и полезный. Плантаторы называют этот напиток моби, и приготовлять его научились от местных индейцев. Из маниоки пекут хлеб, который называется касавой, его готовят так. Корни маниоки растирают на железной или медной терке, точно так же, как в Голландии труд хрен. Когда все приготовлено, маниоку насыпают в мешки из плотной ткани и отжимают, чтобы масса затвердела. Потом маниоку просеивают через кожаное сито и получает нечто подобное древесным опилкам. Их замешивают, и тесто выкладывают на горячий железный лист и пекут. По вкусу поджаренная маниока напоминает кекс. Готовый хлеб выставляют на солнце и держат его обычно на крыше. Мне кажется, что известная поговорка «Он приехал из страны, где крыши блинами кроют» как нельзя более подходит к этому краю. Чтобы ничего не пропадало, из-за труби, оставшихся на дне сита, делают лепешки, складывают горкой, дают им забродить и получают затем напиток который называется вайкау. Он похож на пиво, приятен на вкус и очень полезен. Плантаторы употребляют в пищу и различные фрукты. Бананы, фиги, которые они тушат с мясом, и готовят из них питье точно так же, как и из картофеля. Питье из бананов ничуть не слабее вина, и от него пьянеют и страдают головной болью. Когда с плантацией удается уже собрать изрядное количество овощей и всего прочего, что пригодно в пищу, которую приготовляют так, как мы уже описали выше, плантаторы начинают разводить табак. Выращивает его следующим образом. Вскапывает прямоугольное поле футов по 12 в каждую сторону и огораживает его. Потом землю тщательно покрывает пальмовыми листьями, чтобы она не пересохла под палящими лучами солнца. Посеяв табак, поле поливают каждый вечер. Конечно, если нет дождя. Когда побеги табака становятся похожими на салат, их пересаживают на грядки, расположенные друг от друга на расстоянии трех футов. причем между табачными побегами оставляют зазоры шириной также в 3 фута. Сажают табак обычно с января до конца марта. В это время года часто идут дожди, что весьма полезно для молодых растений. На табачном поле не должно быть сорной травы. Табак не переносит всех прочих растений. Когда побеги достигают высоту примерно полутора футов и разрастаются, давая пышный куст, верхушку такого куста срезают. Табак не должен расти в высоту. Надо, чтобы все соки шли в листья, наполняя их силой. Пока табак растет, плантаторы готовят помещение для просушки. Это домики длиной в 50 или 60 футов и шириной в 30-40 футов. Внутри этих домиков бивают стойки и к ним прикрепляют одна на другой рамы. Когда табак полностью созрел, его срезают и сушат. Стоит ему хорошенько подсохнуть, как листья обрываются стебли и скручивают. Этим делом занимаются особые работники, которым больше ничего не поручают. После сбора листьев на стеблях завязываются новые побеги. В общей сложности табак убирают 4 раза в год и отправляют затем во Францию и другие страны. Там из него изготавливают жевательный табак и используют как сырье для изготовления красок. Мне хотелось бы еще рассказать, как выращивают сахарный тростник, индигу и гимбис. Вероятно, гамбер, Ункарио гамбер, лазящий кустарник, из листьев и побегов которого приготавливает дубильный экстракт. Однако на этом острове, или, вернее, в тех местах, о которых здесь идет речь, эти культуры встречаются довольно редко, так что нет смысла их подробно описывать. Французские плантаторы острова Испаньола издавна находились под властью губернатора острова Тартуги. Эта власть сохраняется и поныне, что вызывает массу недовольства и даже столкновений. В 1664 году на острове Тартуги было основано отделение Вест-Индской компании, и она попыталась сманить на свою сторону плантаторов-эспаньолы. Но те отнюдь не желали работать на компанию, ведь у себя дома они не подчинялись ни королю, ни компании. И поэтому решили, что лучше им сидеть сложа руки. Разумеется, компания по этой причине стала терпеть убытки. И дело начало охереть. Губернатор Тартуги, которого плантаторы вообще-то уважали, попытался принудить их к работам на компанию и дал понять, что все товары, в которых плантаторы нуждаются, они должны покупать сами, не приобретая их при этом у чужеземцев, которые приезжают в эти места торговли ради. А с этой целью объявил он, что четыре раза в год во Францию будут отправляться особые корабли под командой его капитанов. Таким образом, заставляя привозить товары из Франции, он одновременно запрещал торговать с чужеземцами на месте. Губернатор тем самым открыл простор предприимчивым дельцам, а остальные остались с носом. Без унизительных просьб невозможно стало купить хотя бы локоть полотна. Ну а уж потом, чтобы продать что-либо, и думать было нечего. А кораблями распоряжались капитаны, и они прежде всего заботились о себе и своих друзьях, а затем уж, если оставалось место в трюмах, дозволяли грузить товар остальным. В 1669 году плантаторы узнали, что к берегам Испаньолы подошли два голландских судна. Они решили вступить в сделку с их капитанами и насолить таким образом своему губернатору. Так они и сделали. Немного спустя к ним пожаловал корабль самого губернатора, но высадиться на берег ему не дали и стали даже стрелять по судну. Корабль не осмелился подойти к причалу, вернулся на тортугу, и все суда губернатора были вынуждены уйти во Францию полупустыми. Тем временем голландцы пристали к острову. Друзья губернатора и офицеры хотели применить силу, но ничего не могли поделать, потому что им сразу же переломали бы шеи. Плантаторы быстро провели всеми новые сделки, и оба голландских корабля вышли в море, сверхмеры нагруженные кожами и табаком. Причем их капитаны пообещали вернуться на остров снова. Они, без сомнения, появились бы там опять, если бы не началась война. Подлости губернатора настолько жесточили плантаторов, что они собрали с каждого дома по человеку и решили отправиться на каноэ на тортугу, чтобы вышибить из губернатора дух. С голландцами они договорились. И те посулили им помощь. Вероятно, плантаторам удалось бы расправиться с губернатором, если бы не война. В самый разгар этих событий губернатор Тартуги отправил за помощью во Францию верного человека королю. Губернатор, сгущая краски, предупреждал, что готовится мятеж, и чего доброго, остров будет потерян. Он получил от короля два боевых корабля для охраны Тартуги. По прибытии они тотчас же отправились усмирять мятежников, но те, вместо того, чтобы выразить свою покорность, завидев корабли, собрали всех мужчин и бежали в лес, бросив свои дома. Солдаты сожгли их селение. Но губернатор все же обещал помиловать бунтовщиков. И узнав об этом, плантаторы, которым нечего было ждать от кого-либо помощи, на известных условиях согласились покориться. Правда, губернатор приказал повесить парочку самых явных зачинщиков, но остальных действительно простил и разрешил им торговать со всеми, с кем пожелают. Плантаторы вновь принялись за свои обычные дела и вырастили большое количество отличного табака. Так что ежегодно давали от 25 до 30 тысяч свертков. Рабов у плантаторов мало. Хозяева работают наряду со своими слугами, а нанимают их на три года. Идет здесь, в общем, такая же торговля людьми, как и в Турции, потому что слуг продают и покупают, как лошадей в Европе. Встречаются люди, которые недурно наживаются на таком промысле. Они идут во Францию, набирают людей, горожан и крестьян. Сулят им всякие блага, но на островах мгновенно продают их. И у своих хозяев эти люди работают как ломовые лошади. Этим рабам достается больше, чем неграм. Плантаторы говорят, что к неграм надо относиться лучше, потому что они работают всю жизнь, а белых покупают лишь на какой-то срок. Господа третируют своих слуг с не меньшей жестокостью, чем буканиры, и не испытывают к ним ни малейшей жалости. Больные или здоровые, эти слуги работают прямо под палящими лучами солнца. Труд их совершенно невыносим, и спина у них покрыта струпями, как у лошади, постоянно таскающей тяжелую ношу. От плохой пищи слуги все время страдают тяжкими недугами и пороком сердца. Они лишаются сил, тело у них пухнет, как у больных водянкой. Дыхание становится прерывистым, их терзают рези в желудке. А причина всех этих недугов – это бесспорно скверное питание и нечеловеческое обращение. Случается, что в эти места попадают и дети обеспеченных родителей. Их влечет жажда странствий. Приходится им очень туго. Они вскоре заболевают, и их состояние ни у кого не вызывает жалости. И никто не оказывает им помощи. Более того, обычно их заставляют работать еще больше. Нередко они падают на землю и тут же умирают. Хозяева говорят в таких случаях. «Шельма, готов подохнуть, лишь бы только не работать. Подобный наблюдал я не раз, и хотелось бы мне поведать одну поучительную историю». Некий юноша из вполне порядочной семьи убежал из дому. Уж больно донимал его опекун, родной дядюшка, и попал в руки одного плантатора. Плантатор зверски издевался над ним, требовал явно непосильной работы и морил голодом. Бедный парень в отчаянии бежал в лес и умер там от голода. Я сам видел его труп, обглоданный собаками. А вот еще случай. Один слуга убежал от своего господина в лес, но в конце концов его поймали. Плантатор привязал слугу к дереву и бил до тех пор, пока вся спина несчастного не обогрелась кровью. Тогда плантатор намазал спину смесью из лимонного сока, сала и испанского перца и оставил привязанного слугу на целые сутки. Затем он возвратился и принялся его бить снова, пока бедняга не умер у него на глазах. Последние слова, которые тот произнес перед смертью, были «Дай Боже, чтобы дьявол стерзал тебя так же, как ты терзал меня». Спустя три или четыре дня после смерти слуги, этого жестокого тирана, иначе не могу я его назвать, плантатора и взаправду стал преследовать какой-то злой дух, и через несколько дней он умер. Его тело было так избито и стерзано, что трудно было признать в нем человека. Мне, сдаётся, тут вмешался сам Бог и покарал убийцу за все те зверства, которые он совершил. Я видел еще трех юношей, которые в отчаянии убили своего господина, ибо он заставлял их работать день и ночь. При этом он их не кормил, и они выпрашивали подаяние у соседей и вымаривали жалкие кусочки косавы. Этих юношей повесили. Перед смертью они сказали, что еще раньше хозяин уже забил до смерти одного их товарища. Такая отвратительная жестокость отличает прежде всего плантаторов, прибывших с Карибских островов. Там они обращаются со своими слугами еще более жестоко, чем на Испаньоле». На острове сент кристофер жил один плантатор по имени Бальтеста. Он забил насмерть сотню слуг. Бальтеста стремился показать, будто относился к ним сносно и выставил поэтому у их тел свежее мясо, яйца и вино. По его мнению, это должно было свидетельствовать о его хорошем отношении к слугам. Трудно объяснить, почему он так поступал, ведь в сущности все суждения о его поступках ему были безразличны. Бальтеста нажил столько добра, что даже все его дети могли разъезжать в собственных экипажах. Он был из числа голландских купцов, и на этом острове всем был известен. Я мог бы рассказать еще немало столь же страшных историй, но думаю, читатели так сможет составить ясное представление о жестокости плантаторов. Англичане обращаются со своими слугами не лучше, а может быть даже и хуже, ибо они закобаляют их на целых семь лет. И если ты даже и отработал уже шесть лет, то твое положение от этого отнюдь не улучшается. И ты должен молить своего господина, чтобы он не продавал тебя другому хозяину, ибо в этом случае... «Тебе никогда не удастся выйти на волю». Слуги, перепроданные своими господами, снова попадают в рабство на семь или, в лучшем случае, на три года. Я видел таких людей, которые оставались в положении рабов в течение 15, 20 и даже 28 лет. И были среди них такие простаки, которые в первый раз продались всего на год, и едва ли много получили за это. Во время праздников, а англичане любят отмечать все праздники сытной трапезой и выпивкой, господа дают своим рабам все, что те пожелают, но за плату и при том весьма изрядную. Англичане, живущие на острове, придерживаются очень строгих правил. Любой человек, задолжавший 25 шиллингов, продается в рабство сроком на год или 6 месяцев. Я лишь бегло коснулся всего, что относилось к растительности острова, его жителям и их образу жизни. Но мне не хотелось бы отвлекать читателя излишними подробностями этого рода, ибо в мои намерения прежде всего входит познакомить с самими пиратами.